Глава 9 Почти весь следующий день я провела на местном торжище. Подумать только, прежде я и не представляла, как выглядит настоящий рынок со спешащими покупателями и зазывающими продавцами, с яростным обсуждением качеств продаваемого. Сперва я долго бродила между рядов, наблюдая за тем, как ведут себя люди. Потом попыталась применить полученные знания на практике. Торговаться получалось не очень. Всё же это дело требовало изрядного навыка, но немного сбросить цену на выбранную одежду и пару ножей с удобными рукоятями и длинными лезвиями мне удалось. В трактире, наученная вчерашним страхом, я зашла на кухню, выбрала приглянувшиеся блюда с расчётом на двоих и велела Карушу отнести их в мою комнату. Кажется, что не успела я провалиться в сон, как тут же из него вынырнула, кто-то немилосердно колотил в дверь». Подняв голову, я попыталась сообразить, какое сейчас время суток. Щели между ставнями пропускали слабый солнечный свет. Уже расцвело. «Да она! Да из коридора Каруш. «Я узнал, что через три часа уходит караван. Вы можете к нему присоединиться». Мы договорились, что Каруш выведет Ренику через черный ход и доставит к месту сбора каравана, как раз к тому времени, когда трактирщик, решивший проводить меня сам, уйдет. Сомнительно, что дело было в любезности по отношению к гости, тем более незваной. Скорее, отец Каруша хотел лично убедиться, что в его заведении я не вернусь. Глава каравана, которому подвёл меня трактирщик, лишь кивнул на слова «Я магичка». Никакого пиетета перед владеющим силой этот седой, кряжестый мужчина не испытывал. «Огонь, вода, воздух?» — спросил он нетерпеливо, явно желая скорее заняться другими делами. «Эм... огонь». Я как-то не сразу поняла, что он интересуется доминирующей стихией. «Хорошо, если будет нападение, жги трейс. Они вспыхивают лучше сухостоя», — распорядился человек. Потом ткнул коротким, заскорозлым пальцем в сторону предназначенной мне повозки. «Поедешь там». «А... я хотела хотя бы узнать, кто такие эти трейс. Но мужчина уже начал отворачиваться» на мой непроизвольный вопрос бросил через плечо. «Спроси у возницы, он расскажет». Возница, седой человек со шрамом через всё лицо, как раз объяснял мне и Реники про трейс, по описанию похожих на очень крупную саранчу, когда в поле зрения впервые появился Ольф. При виде меня взгляд юноши вспыхнул интересом, после чего я обрела верного рыцаря, готового скрасить долгие дни путешествия. Хм отчего нет, парень казался умён и был хорош собой. Он смотрелся бы вполне к месту даже при дворе моего отца, если бы не был человеком, конечно. Ольф был старшим приказчиком и племянником купца, оставшегося в городе, и во время путешествия должен был приглядывать за товаром и слугами. Приглядывать же за мной он вызвался добровольно и с большим энтузиазмом. Воочию, увидев стены, окружающие город, Я поняла удивление трактирщика. Такие стены было действительно не перелезть. Гладкие, как лёд, но намного более прочные и выше, чем сторожевые башни, когда-то окружавшие разоренную столицу моей страны. Их толщина около 15 футов, объяснил юноша. А в глубину они уходят больше, чем на 40 футов. А какова их точная глубина? Неизвестно. Парень развёл руками. Подкоп в последний раз вырыли Как раз на 40 футов Потом надоело, бросили В таком виде мы яму и нашли «Кто рыл?» Удивилась я «Дикари из пустыни Это с противоположной стороны от города Да, Анна, не бойтесь» Добавил он торопливо «Там, куда мы направляемся, никаких дикарей нет» «Понятно На самом деле это было не так Но все странности я пока откладывала В дальний угол памяти Пробил колокол Ворота отворились, и многочисленные повозки в сопровождении нескольких сотен вооруженных всадников покинули город на перекрестке. Мне и было выделено место на одной из повозок, где, аккуратно завернутые, лежали тюки дорогих тканей.